Глава девятнадцатая Прошло немного времени, и он стал специалистом в ремесле перегонки. Он обнаружил, и его нос помог ему в этом больше, чем правила и наставления Бальдини, что жар огня оказывает решающее влияние на качество получаемого дистиллята. Каждое растение, каждый цветок, Каждый сорт древесины и каждый плод требовал особой процедуры. Иногда приходится создавать мощнейшее парообразование. Иногда лишь умеренно сильное кипение, а некоторые цветы отдают свой лучший аромат, только если заставить их потеть на самом маленьком пламени. Не менее важным был и сам процесс приготовления. Мяту и лаванду можно было обрабатывать целыми охапками. Андрееву траву нужно было тщательно перебрать, растрепать, порубить, нашинковать, растолочь и даже измельчить в муку, прежде чем положить в медный чан. Но кое-что вообще не поддавалось перегонке, и это вызывало у Гринуя чрезвычайную досаду. Увидев, как уверенно Гринуй обращается с аппаратурой, Бальдини предоставил перегонный куб в его полное распоряжение, и Гринуй не замедлил воспользоваться этой свободой. Целыми днями он составлял духи и изготавливал прочие ароматные пряные продукты, а по ночам занимался исключительно таинственным искусством перегонки. Его план заключался в том, чтобы изготовить совершенно новые пахучие вещества и с их помощью создать хотя бы некоторые из тех ароматов, которые он носил в своем воображении. Поначалу он добился кое-каких успехов. Ему удалось изготовить масло из крапивы и семян крес-салата и туалетную воду из свежесодранной коры бузины и ветвей тиса. Правда, дистилляты по своему аромату почти не напоминали исходных веществ, но все же были достаточно интересны для дальнейшей переработки. Впрочем, потом попадались вещества, для которых этот способ совершенно не годился. Например, Гренуй попытался дистиллировать запах стекла. Глинисто-прохладный запах гладкого стекла, который обычный человек совершенно не воспринимает. Горяной раздобыл оконное стекло и обрабатывал его в больших кусках, в обломках, в осколках, в виде пыли, без малейшего успеха. Он дистиллировал латунь, фарфор и кожу, зерно и гравий, просто землю, кровь и дерево, и свежую рыбу, свои собственные волосы. Наконец он дистиллировал даже воду, воду из сены, потому что ему казалось, что ее своеобразный запах стоит сохранить. Он думал, что с помощью перегонного куба он мог бы извлечь из этих веществ их особый аромат, как извлекал его из чабреца, лаванды и семян тмина, ведь он не знал, что возгонка есть Ничто иное, как способ разложения смешанных субстанций на их летучие и нелетучие составные части. И что для парфюмерии она полезна лишь постольку, поскольку может отделить летучие эфирные масла некоторых растений от их не имеющих запаха или слабо пахнущих остатков. Для субстанций, лишенных этих эфирных масел, подобный метод дистилляции – разумеется, бессмыслен. Нам, современным людям, изучавшим физику, это сразу ясно. Однако Гринуй пришел к этому выводу ценой огромных усилий после длинного ряда разочаровывающих опытов. Месяцами он просиживал у Куба ночи напролет и всеми мыслимыми способами пытался путем перегонки произвести абсолютно новые ароматы ароматы, которых до сих пор не бывало на земле в концентрированном виде, и ничего из этого не получилось, кроме нескольких жалких растительных масел. Из глубокого, неизмеримо богатого колодца своего воображения он не извлек ни единой капли конкретной ароматической эссенции, из всего, что мерещилось его фантастическому обонянию, он не смог реализовать, ни единого атома. Когда он осознал, что потерпел полное поражение, он прекратил опыты и заболел так, что чуть не умер.